Глава 13 Николас Фламил Дамблдор убедил Гарри не искать больше зеркала Эризиды, и на следующий день после разговора с профессором Гарри убрал мантию-невидимку в чемодан. Он хотел бы иметь возможность с такой же легкостью убрать из памяти то, что он видел в зеркале, но это ему не удавалось. Ему начали сниться кошмары. Каждую ночь ему снилось, как его родители исчезают в вспышке зеленого света под пронзительный холодный смех. Вот видишь, Дамблдор был прав, когда говорил, что это зеркало может свести тебя с ума, заявил Рон, когда Гарри рассказал ему о своих снах. Гермиона, которая вернулась с каникул за день до начала семестра, и которой Гарри и Рон рассказали абсолютно все, ведь они были друзьями, смотрела на вещи по-другому. Она разрывалась между ужасом, в который ее приводила одна только мысль о том, что Гарри три ночи подряд бродил по школе. «Подумать только, что было бы, если бы тебя поймал Филч!» — постоянно восклицала она и разочарованием по поводу того, что Гарри не удалось узнать, кто такой Николас Флемел. Они уже почти утратили надежду отыскать имя Флемел в одной из библиотечных книг. Хотя Гарри по-прежнему не сомневался в том, что уже встречал это имя. Когда начался семестр, Они стали снова забегать в библиотеку в перерывах между уроками, и в течение десяти минут лихорадочно листали первые попавшиеся под руку книги. Конечно, можно было бы ходить в библиотеку после занятий, но Гермиона все свободное время посвящала домашним заданиям и внеклассному чтению, а у Гарри свободного времени вообще почти не было, поскольку возобновились тренировки по квидичу. Вуд заставлял своих подопечных тренироваться на пределе возможностей. Он увеличивал продолжительность тренировок и их частоту, и даже бесконечные дожди, пришедшие на смену снегу, не могли остудить его пыл. Близнецы Уизли жаловались, что Вуд стал настоящим фанатиком, но Гарри был на стороне своего капитана. Он знал, что если они выиграют следующий матч, против сборной команды «Хафлпаф», то по очкам обойдут «Слайзерин». И это впервые за семь последних лет. Впрочем, Гарри поддерживал Вуда не только потому, что хотел выиграть. Он обнаружил, что после тяжелых, изматывающих тренировок ему практически не снятся кошмары. Во время очередной тренировки в тот день шел сильный дождь, и стадион превратился в грязную лужу, Вуд принес команде плохие новости. Возможно, он и держал бы их при себе, боясь уронить боевой дух своих игроков, но вышло так, что он жутко разозлился на близнецов Уизли, которые, поднявшись в воздух, бомбардировали друг друга мечами и делали вид, что вот-вот упадут со своих мятел. Да хватит вам дурачиться, внезапно заорал Вуд. Вот из-за такой ерунды мы вполне можем проиграть матч. Чтобы вы знали, судить игру будет Снейп. А уж он использует любой повод для того, чтобы записать на наш счет штрафные очки. Услышав это, Джордж Уизли на самом деле свалился с метлы. Судить будет Снейп? Невнятно пробормотал он, поднимаясь с земли и выплевывая забившуюся в рот грязь. Что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь судил игры. Да от него справедливого судейства ждать не придется. Он ведь понимает, что в случае победы мы обойдем его любимчиков. Остальные игроки приземлились рядом с Джорджем и тоже начали возмущаться. А что я могу поделать? Развел руками Вуд. Теперь мы просто обязаны играть так, чтобы у Снейпа не было ни малейшего повода к нам прицепиться. Гарри молча кивал головой. Джордж и остальные были правы, но вдобавок ко всему у Гарри были свои причины, по которым он не хотел, чтобы Снейп оказался поблизости, когда он будет играть в Квиддич. После тренировки игроки, как обычно, задержались в раздевалке, чтобы поболтать, но Гарри направился прямиком в комнату отдыха Гриффиндор, где застал Рона и Гермиону за партией в шахматы. Гермиона всегда все знала лучше, чем другие, но вот в шахматы она иногда проигрывала. И Гарри с Роном сошлись во мнении, что это для нее очень полезно. — Пожалуйста, подожди, не отвлекай меня, — попросил Рон, заметив севшего рядом с ним Гарри. — Мне надо сконцентрироваться, потому что... Рон поднял глаза на Гарри. — Что с тобой случилось? — с интересом спросил он. — Вид у тебя просто жуткий. Тихим, спокойным голосом, чтобы никто не услышал. Гарри рассказал им о внезапном и зловещем желании Снейпа судить матч по квиддичу. «Тебе нельзя играть», — сходу заявила Гермиона. «Скажи, что ты заболел», — предложил Рон. «Сделай вид, что сломал ногу», — уточнила Гермиона. «Или сломай ее на самом деле», — добавил Рон. «Я не могу», — признался Гарри. «У нас нет запасного ловца». «Если я не выйду на поле, то и вся команда не выйдет». В этот момент в комнату ввалился Навилл, Ввалился в самом прямом смысле слова. Непонятно было, как ему удалось пробраться сквозь дыру за портретом толстой леди, потому что его ноги прилипли одна к другой, словно на навилла наложили специальное заклинание. Должно быть, ему пришлось прыгать всю дорогу до башни «Гриффиндор». Все дружно расхохотались, кроме Гермионы, которая подскочила к Невиллу и произнесла формулу, снимающую заклятие. Ноги Невилла тут же разъехались в разные стороны. — Что случилось? — спросила Гермиона, подводя его к Гарри и Рону. — Малфой, — ответил Невилл дрожащим голосом. — Я встретил его в коридоре у библиотеки. Он сказал, что ищет кого-нибудь, на ком можно попрактиковаться. — Немедленно иди к профессору Магонагал, — подтолкнул его Гермиона. — И расскажи все, как было. Навил покачал головой. — Хватит с меня неприятностей, — пробормотал он. — Но ты должен это сделать, Навил, — возмутился Рон. Он вечно пытается втоптать всех в грязь, а ты сам в нее ложишься и облегчаешь ему работу. Не надо объяснять мне, что я недостаточно смел для того, чтобы быть членом Гриффиндор. Невилл всхлипнул. Малфой мне уже это доказал. Гарри запустил руку в карман и вытащил оттуда шоколадную лягушку, последнюю из тех, что прислала ему на Рождество Гермиона. Он протянул лягушку Невиллу, у которого был такой вид, словно он вот-вот расплачется. — Ты стоишь десяти Малфоев, — произнес Гарри, — и ты достоин того, чтобы быть в Гриффиндор. Ведь волшебная шапка сама отобрала тебя на наш факультет. Ну, а где оказался этот Малфой? — В вонючей дыре под названием Слайзерин. Вот где? Навил слабо улыбнулся и развернул лягушку. Спасибо, Гарри. С благодарностью произнес он. Наверное, я пойду посплю. Да, вот карточка. Ты ведь их собираешь, верно? Проводив взглядом Навила, Гарри опустил глаза на карточку, которую он держал в руке. Ну вот, снова Дамблдор, произнес он. Как раз он был на моей самой первой карте. Гарри вдруг задохнулся от волнения. Он смотрел на карточку, словно не в силах был отвести от нее глаза, а потом поднял их на Рона и Гермиону,